Глава восьмая. О котах, чувстве такта и пиратах. Просто удивительно, как иногда совпадают мысли у двух людей. Неожиданный стук в дверь, и на пороге оказался король, который, поняв, что я совсем не готова к встрече с высокопоставленными гостями, решил устроить мне экспресс-курс по их родословным и заочно познакомить с ними методом осмотра картинной галереи. Да у нас в замке, оказывается, и такая имелась. О происшествии практически двухдневной давности мы не вспоминали. Рудольф был собран и целеустремлён, что, впрочем, не мешало ему отпускать ехидные комментарии касательно той или иной персоны, снабжая меня попутно ворохом полезной информации. Так что можно сказать, что ночная прогулка с просмотром портретов прошла не только полезно, но и в какой-то степени приятно. А моёму бывшему жениху король знал мало. Очевидно, что доверительных разговоров между Эвелин и Рудольфом не было. Фалька, старший сын Эвирарда герцога Аташского, был типичный достойный партии. Она тот момент ещё и хорошо подходил для укрепления связей с главным политическим оппонентом внутри страны. И как я поняла, это почти сработало, но пришедшая с юга угроза в лице Аримана расстроила все планы, и от того, возможно, ещё больше настроила герцога против короны. Такая краткая сводка меня мало устраивала, но получить какую-либо информацию о личных отношениях между принцессой и её несостоявшимся женихом мне было не откуда. Придётся выкручиваться своими силами, впрочем, мне уже не привыкать. Кроме того, как оказалось, Альвин всё же поговорил со своим начальником, и тот внял гласу рассудка, Хоть и не приминул поинтересоваться у короля о точности полученных сведений. Рудольф коснулся этого эпизода буквально в паре фраз, лишь обозначив, что горе стражникам дали время до завтрашнего утра убраться из замка. Я предпочла не спрашивать о том, что будет, если они не успеют. В данном случае пословица меньше знаешь крепче спишь была как нельзя близка к правде. В свою комнату я вернулась едва ли не под утра. Поэтому поспать мне удалось всего часа 4. После позднего завтрака, который нам с Марией подали в покое, я приступила к сбору на торжественный приём. Вернее, меня приступили, ибо мне в этой фиерии шпилек, шнуровки и шлейфов отводилось место безмолвного манекена, причём желательно максимально послушного. Мира собирала в единый ансамбль платье и причёску, а мне оставалось только лицезреть себя украдкой в зеркале, докупаться в лучах восторга моей юной подопечной. Последним штрихом стала для меня косметика. Оказывается, она тут всё же была в весьма щедрящем варианте, но была Мира точными движениями опытного визажиста заштриховала с помощью кисточки межресничное пространство, потом уже другой кисточкой в пару ловких взмахов подкрасила мне ресницы, от чего они сразу проявились на лице, сделав глаза куда заметнее и выразительнее. И под конец из маленькой баночки на мои губы нанесла едва ощутимым слоем карминовую помаду. Посмотрев в зеркало, я вдруг испытала жгучую зависть к самой себе. Встретила бы такую на улице в своём родном мире, наверняка бы подумала, что волосы и ресницы нарощены, а на лице блефаропластика. Да, теперь я точно видела, что мы с Эвелин отличались внешне, похожие как сёстры-близнецы, но не одинаковые. Косметика эту разницу подчеркнула, заставив меня почувствовать себя практически неуютно в чужом теле. Мира, заметив мой взгляд, обеспокоенно поинтересовалась, что мне не нравится, но я взяв себя в руки, улыбнулась, сказав, что просто восхищена её работой. Восхищаться и правда было чем. Тяжелую золотую парчу сменял и дополнял нежный шелк цвета белого жемчуга, мерцая и переливаясь мягкими складками драпировок. Все это заключало моей талию и грудь в нетугой корсет, чтобы тут же превратиться по верху в широкий овальный вырез, словно бы чудом держащийся на самых кончиках плеч. Грудь была едва... приоткрыта сверху, но и там на неё ложилось снежное кружево, одновременно и скрывая, и подчёркивая её. Мягкие и широкие рукава были прихвачены немного выше локте порчёвой отделкой, отчего на предплечьях образовались объёмные, но нежные буфы, а сам рукав от локтя широким крылом ниспадал до запястий. На бёдро лёг тяжёлый наборный пояс, стоимость которого я боялась даже прикинуть в уме, блестящий перламутром и золотом, из овальных сложных элементов, щедро украшенных сканью и мелкими сверкающими камнями, больше всего напоминающими бриллианты. Прическа и вовсе являла собой и изящно небрежное произведение искусства из локонов, присобранных чуть выше затылка и хитро скрепленных шпильками между собой, чтобы дальше водопадом упасть на спину. Стараясь стереть с лица глупую улыбку, я аккуратно дотронулась пальцами до небольшой пряди, касающейся ключицы. Нравится? Поверить тебе уготовано куда большая роль, чем быть принцессой какого-то захолустного королевства. Голос Светозарный, возникший в голове, заставил меня замереть, чувствуя, как улыбка приклеилась к лицу, словно бы её склеило. Нашла время, когда напоминать о боготвонной мне роли. Но не обижайся на меня, Заноза. Я чувствовала ее усмешку и старательно делала вид, что все в порядке, рассматривая отражение в зеркале и пытаясь не выдать себя перед мирой. «Ты всегда здесь?» – задала я мысли на вопрос, надеясь при этом, что божество уже покинуло мой разум. «Нет, я пришла посмотреть, что тебя так осчастливило, простые люди, простые радости. Оставлю тебя наедине с твоим маленьким праздником. Не скучай!» На этот раз божество ушло достаточно мягко, что меня даже удивило. Никаких неприятных ощущений, просто вдруг появилось чувство небольшого холодка где-то в затылке, и через миг всё прошло. Я медленно и очень аккуратно выдохнув, отстранилась от зеркала, зачем приходила, спрашивается, напомнить про себя. Так про тебя и так хрен забудешь, акула ты зубастая. Ваше высочество, с вами всё в порядке. Обернувшись на Миру, я увидела беспокойство на её лице и постаралась придать себе как можно более непринуждённый вид. Да, всё хорошо. Я немного нервничаю перед сегодняшним приёмом. Новая роль, новые обязанности. Я не кривила душой. Если с ролью принцессы я ещё как-то смогла справляться до сегодняшнего момента, то роль защитницы веры была для меня абсолютной тайной. Хоть король и сказал вчера вечером, что моей задачей будет лишь предявить себя и знак на руке публике, но и склонить на свою сторону герцогиню Восконскую, я сомневалась, что на этом всё закончится. Стук в дверь прервал мои размышления. Мира открыла её, приняла из рук пажа шкатулку и, затворив снова, повернулась ко мне. В шкатулке лежала маска. Тонкие золотые нити сплетались в узорчатое полотно, чтобы на лбу сложиться в стилизованную геральдическую лилию. Как забавно, мир другой, а некоторые мелочи подиже ты совпадают. Глазницы по верхней части были обрамлены мелкими сверкающими бриллиантами. Маска нужна была не для того, чтобы скрыть лицо, а для того, чтобы подчеркнуть его. Но зачем она вообще была нужна? Какая такая традиция, особенности приёмов в этом королевстве? Маску надлежало крепить двумя атласными золотыми лентами. И я позволила мири сделать это, придержав её пальцами на лице, пока она завязывала бант поверх моих волос. "Пора, ваше высочество", отступив на шаг, моя личная фея осмотрела меня с гордостью и каким-то особенным теплом в глазах, а затем присела в реверансе. Улыбнувшись, я глубоко вдохнула, подходя к двери покоев и толкнув её, решительно сделала шаг в коридор. Ну что ж, хотела совет директоров, а получила бал с аристократами. Хрен редьки не слаще. Но тут ты хотя бы имеешь какой-никакой вес, даже будучи женщиной. Внезапные воспоминания о том самом дне, после которого все пошло кувырком, вселили в меня легкую злость и чувство мстительного превосходства. Да этим занудам из Вермины даже не снилось, что теперь я могу и какими силами управляю. Ну, могу управлять в теории, да неважно. Я величественно плыла по коридору с благосклонной улыбкой, взирая на сгибающиеся спины. Слуг прибавилось. Часто они были одеты в чужие цвета, но это было понятно: высокие гости не могли прибыть без своего сопровождения. И ровно в тот момент, когда я уже собиралась спускаться по лестнице на первый этаж к тронному залу, меня перехватил незнакомый мне мужчина. богато, но строго одетый, коренастый, с небольшим животиком, обтянутым тёмным камзолом, с приметным и украшенным шрамами лицом, чуть взъерошенными волосами и цепким быстрым взглядом. Он живо напомнил мне откормленного камышового кота. Вроде бы и милый погляд, а всё же зверь. Мужчина не глубоко поклонился, улыбаясь мне во весь рот, отчего его лицо собралось в морщинах, а шрам, пересекающий правую бровь, нос и уходящий на левую щёку, стал ещё страшнее. Ваше высочество вы ослепительно прекрасны сегодня. А голос-то какой! Да вам, товарищ министр, им надо быть с таким-то тембром. А вот в комплиментах вы не сильны. Только сегодня Я позволила себе вздёрнуть бровь и пристально вглядеться в каре жёлтые глаза своего внезапного собеседника. Его ресницы чуть дрогнули, потом он прищурился хитро, насмешливо и вот неизвестный мне снова согнулся в поклоне, признавая свою оплошность. А особенно сегодня прекрасный, вы, конечно, всегда, я хмыкнула, улыбнувшись самым краешком губ. при этом судорожно пытаясь понять, кто же этот человек, столь смело отвершающий мне комплименты. Он мне нравился своей непосредственностью и что скрывать голосом. Низкий, вибрирующий баритон мягко касался ушей и напевая непрошеные сравнения то ли с опытным Ловеласом, то ли с оперным певцом высшего уровня, меж тем я упорно пыталась вспомнить, где же могла его увидеть, ведь лицо казалось очень знакомым. Только вот я бы запомнила эти шрамы, они же твою мать. Я на мгновение закусив щёку изнутри, тут же мило улыбнулась, смотря в глаза своему несостоявшемуся свёкру, главному политическому противнику короны, герцогу Аташскому. Портреты в галерее были достаточно старые и не отражали реальной картины. Рудольф, конечно, помянул, что Эверат уже не выглядит тем покорителем женских сердец, каким был изображён на полотне, но почему? Напрочь вылетело у меня из головы, а вот сейчас внезапно вернулось. Вы что-то хотели, Герцк? Я чуть помедлив, приняла предложенную мне ладонь, положив на неё свою идеально прямую левую ладошку. Мы медленно двинулись в сторону кабинета короля. Направление меня несколько удивило, однако вида я старалась не подавать. Конечно, ваше высочество, увидеть вас в столь новом, хмм, положении было весьма интересно для меня, герцог говорил очень аккуратно, хоть и несколько прямолинейно, как мне показалось. Чуть опустив ресницы, я бросила на него короткий взгляд и молча кивнула, показывая, чтобы он продолжал. Это чуть выбило его из колеи, герцог очевидно ожидал, что я ему что-то отвечу, но я предпочла дать ему вести в этом маленьком танце. Хм, признаться, я не поверила слухам, достигшим моего замка, иногда чернь бывает весьма богата на выдумки. Карие глаза смотрели с интересом. Герцк постоянно отводил взгляд, как того требовал этикет, но я тем не менее постоянно ощущала его. Градус моего удовольствия от идущего рядом человека ощутимо поубавился. "Черн, а ты у нас, конечно, белая кость, голубая кровь. Что тебе до того, что говорят простые люди?" Я всё так же молчала, храня непроницаемое выражение лица. Теперь, стараясь даже не смотреть на идущего бок о бок со мной герцога, его это, очевидно, несколько нервировало. А я не могла отказать себе в таком удовольствии, как подергать кота за усы. Тем временем мы достигли небольшого зала, предшествующего кабинету короля. Герцог уверенно ввел меня к портретам королевской четы. Я хотел сказать вам, что очень огорчён тем, что помолвку между нашими семьями пришлось расторгнуть. Это был настоящий удар для меня узнать, что нашим с Рудольфом надежда не суждено будет сбыться. Его величеством королём Рудольфом IV, поправил я герцога Взглянув на него сверху вниз, Он был на полголовы ниже меня, и я непременно в этим воспользоваться, добавила во взгляд лёгкого холодка, как бы намекая на то, что не одобряю понебратство в отношении своего родителя. И Верард тихо и коротко рассмеялся. Право, ваше высочество, мы с вашим отцом были весьма близки в молодости. Вам ли не знать? Он выглядел безмятежно, но вот что я научилась делать за годы работы в Вермене, так это видеть злость, спрятанную на дне глаз. Мне везло, та злость была направлена не на меня, я была бухгалтером, а не одним из лиц с глянцевой обложки, и потому наблюдала эту злость со стороны. Теперь же пришлось столкнуться с ней лицом к лицу. «Не спорю, вы были близки, но, кажется, доверительное отношение между вами давно уже не в чести». Я улыбалась с одними губами, продолжая пристально смотреть на стоящего рядом со мной аристократа. «Зачем бы привели меня сюда, Эверард?» Герцог, изучая меня, глазами хмыкнул – Куда-то пропала его очаровательная улыбка, взгляд стал куда жёстче, но словно бы и заинтересованней. Кажется, меня перестали считать за дурочку. Это было не очень хорошо, но роль дуры мне всегда давалась с трудом. И проблем от этого я ещё в том мире хлебанула немало. Повернувшись к портретам короля и королевы и Верард Молчал некоторое время, глядя на них, а потом искоса на меня. «Вы изменились, ваше высочество. Мне, право, жаль, что вы все же не станете женой моего сына. Да что там, будь я на пару десятков лет моложе!» Я прервала его, подняв правую руку. Взгляд герцога тут же прикипел к белому знаку на моей коже. Оставьте свои сожаления и комплименты для того, кому они действительно придутся по вкусу, Герцог. Я спрашиваю ещё раз: зачем вы привели меня сюда? Я видела эти портреты всю свою жизнь, однако разговаривать о приёмах живописи вы явно не планировали. Так что же вы хотите мне сказать или что услышать от меня? Я опустила ладонь и скрестила руки под грудью. И Верард, словно избавляясь от какого-то уморока, тряхнул головой и посмотрел мне в глаза. Я здесь для того, чтобы понять, что нашло в вас светозарное. Не хотел, чтобы мне мешали ваши подданные. Как-то недостаточно ложительно, топнуть ногой, возмутиться нет, слишком претенциозно. И как успехи? И, меняя позы, подняла взгляд на портрет королевы, прикрытой вуалью. И вирард на мгновение скривил губы и будто бы через силу ответил: "Вы действительно изменились, ваше высочество. Жаль, что так поздно". "Поздно для чего?" Я снова посмотрела на него, не понимая, как в этом человеке что-то могло меня очаровать ещё мгновение назад. точно наваждение какое-то. Нет, его голос и впрям красив. И он всё ещё напоминал Камышова кота, но что-то исчезло. А самое важное, что он так и не ответил ни на один мой вопрос прямо. Манера общения аристократов или он делал это по какой-то своей причине? Для вас, Вилин, для вас поздно. Как бы вы ни храбрились, вам уже ничего не изменить. О, старый облезлый кошак. Я ещё найду, чем тебя удивить, поверь мне. Несомненно, обсужу вашу позицию со Святозарной при нашей следующей встрече. Я выдала самую естественную улыбку, на какую была способна. Зрачки Герца Гореско сузились, ресницы задрожали, будто старый интриган что-то почуял. что-то, что его напугало, но смог быстро справиться со своими чувствами. Его спина чуть согнулась в поклоне. — Позвольте покинуть вас, ваше высочество. — Вы узнали все, что хотели? — Более чем. — В таком случае вы свободны. — Ах, нет! Вроде бы вспомнив в последний момент, я подняла правую руку вверх и, накрутив на палец спинку, Выбивающиеся из причёски локон чуть склонила голову к левому плечу. Как поживает мой, хмм, несостоявшийся жених? Герцог улыбнулся и видит, все боги этого мира за этой улыбкой стоял оскал не хуже, чем у моей покровительницы. Фалька, скораженница вашего высочества. Какая чудная новость! этому я действительно была рада, чем меньше моих женихов в мире вообще и возле меня в частности, тем лучше для меня. А вот Эверард, видимо, расценил мои слова по-своему, чуть напрягшись и не сводя с меня тёмного взгляда. Теперь вы, правда, свободный герцэг. Благодарю вас за эту беседу, она оказалась весьма познавательной. Я улыбалась в спину герцогу, пока он не скрылся в конце коридора за поворотом, а затем медленно выдохнув, едва заметно пошевелила плечами, разминая напряжённую спину. Очевидно, что мой собеседник так и не сказал всего, что планировал, а мои слова станут темой для его размышлений на долгое время. Впрочем, вся наша небольшая прогулка и разговор Оставались для меня большим вопросом. Казалось, что Герцк привёл меня сюда не только для того, чтобы поговорить без лишних ушей. Ему что-то нужно было, но я так и не смогла понять, получил ли он что хотел. Спускаясь по лестнице, ведущей на первый этаж к тронному залу, я всё ещё прокручивала в голове диалог со старшим аташским, когда увидела движущегося мне навстречу с другой стороны короля. Он, облачённый в маску наподобие моей, только чернёную, разговаривал с идущим по левую руку от него мужчиной в богато украшенной броне, похожей на ту, что носили стражники замка. Заметив меня, король махнул рукой, прерывая разговор, и мужчина, коротко поклонившись, остановился, а потом и вовсе развернулся к стоящим на посту стражникам, что-то им говоря. Это и был Тот самый барон Эдрик – начальник дворцовой стражи. Надо бы спросить у Рудольфа. Вижу, Мира не утратила своего таланта. Я без промедления воспользовалась поданной мне ладонью и кивнула. Мужчина, с которым ты разговаривал, барон Эдрик – начальник нашей стражи. Доложил, что те двое уже покинули замок. Ну что, пойдем представим высшему свету новую защитницу веры? В голосе короля слышалось веселье. Конечно, ему-то все происходящее было привычно, чего я о себе не могла сказать. «Да», – коротко кивнула я, на мгновение прикусив губу, чтобы тут же отпустить ее и чуть приподнять голову, делая глубокий вдох. Рудольф махнул стоящему у дверей мажордому, то трижды ударив о пол внушающим усилиям, уважение посохам, громким поставленным голосом сообщил в зал. «Его Величество, король Андари, герцог Латиски, Сюзрен Восконси, Гаэти, Отоша Мариви, Амалии и Фераля, друг вольных степей, Рудольф IV Справедливый». Её высочество, принцесса Андари, герцогиня Латиская, карающий меч и глаз светозарный Эвелин Добродетельная. Король хранил невозмутимое лицо, бросив лишь один короткий взгляд на меня и сжав на мгновение мои пальцы, намекая, что выражение лица принцессы стоит сменить. Я старательно убрала идиотскую хмылку и попыталась принять максимально добродетельный вид, мысленно хихикая. Добродетельная. Я, всю жизни эгоистка, эгоистка и эгоистка, поперёк голов лезущая, что на учёбе, что на работе, рубля никому не пожертвовавшая, ни в одного бога не верившая. Вот что делает правильно выстроенный имидж. Я ни секунды не сомневалась, что моё новоявленное прозвище Появилась та раняя мемира в том числе. Наверняка уже вся округа знала, что принцесса взяла со двора немую сироту, пригрела, приодела и учиться отправила. Не удивлюсь, если моя личная служанка даже нашептала кому-то про то, что я не против открыть приют для сирот. Ну, а в купе с моим амплуа, спустившись к народу и избранной богини, прозвище не заставило себя долго ждать. Отлично. Собственно, а не этого ли я добивалась? Разноцветное море всколыхнулось, зашуршало дорогими тканями платьев, склоняясь перед августейшими особами. Я, проникнувшись моментом, взирала на приседающих в реверансах и изгибающихся в поклонах людей из-под ресниц, нежно улыбаясь себе и распирающему меня чувству собственного достоинства. В конце концов... За эти 5 дней я сделала столько, сколько предыдущая принцесса не сумела за всю жизнь, так что мне действительно было чем гордиться. Король отпустил мою руку уже перед финишной прямой у тронов, и я, приподняв подол платья, поднялась по трём ступенькам, села на предназначенный мне атрибут власти, такой же, как у короля, только пониже и с не такой высокой спинкой. Рудольф небрежно кивнул, и музыканты стоящие в углу зала завели нечто лёгкое и определённо танцевальное. Ну как тебе? Чуть склонившись ко мне, король при этом на меня не смотрел, следя за кем-то в зале. Оч круто. Я всё же удостоилась непонимающего взгляда и тут же поправилась, и я хотела сказать, что очень здорово, незабываемое ощущение. пользуясь тем, что рядом с троном было пусто, а музыка отлично заглушала нашу речь, я могла не переживать за искренность своих слов. Добродетельная Эвелин, я даже подумать не мог о таком. Не то, что мечтать дожить, хмыкнул король насмешливо, а я в притворной скромности, опустила взгляд, чтобы тут же понять, что нужно успеть сообщить Рудольфу о своем странном разговоре с герцогом сейчас, пока еще есть свободная минутка, и взглянула вновь на короля. Со мной перед приемом говорил герцог Аташский. Я не поняла, чего он хотел. На прямые вопросы отвечал уклончиво. В конце сказал, что я изменилась, но для меня слишком поздно. А еще сообщил, что мой бывший жених... Скороженница. Король мгновения помолчав, усмехнулся, потом посерьёзнил и повернулся ко мне лицом. О, у каждой герцкгской семьи есть своя, скажем так, особенность. У нашей семьи это чувство правды. Как ты думаешь, почему мой титул справедливый, и почему я выступаю судьёй каждую неделю? Я ощущаю, когда мне врут в ответ на прямой вопрос. У тебя эта способность тоже есть. Была, если быть точным. Именно поэтому я тебе поверил, поверил в твою историю. Я сам несколько раз соврал тебе в первый день в тех вещах, которые Эвелин бы взбесили, и соврал максимально прямо, так что моя настоящая дочь почувствовала бы это. Ты не отреагировала. На прямые вопросы отвечала правду или то, что считала правдой. Воведа напрашиваются сами собой, верно? Очевидно, Герцик просто пытался избежать нашей родовой особенности, отвечая уклончиво, чтобы ты не могла определить истинны ли его слова. Я сидела, судорожно переваривая эту информацию. Получается, что сидящий рядом со мной Рудольф был в некотором смысле ходячим детектором лжи. И я должна была быть тоже, но, видимо, утратила эту способность. Вернее, тело утратило, когда мы с настоящей принцессой поменялись местами. Так. А какие способности у других герцогов? А если кто-то из них читает мысли? Король, наблюдая за паникой, отразившейся на моём лице, видимо, понял её по-своему. Да, тебе придётся быть очень осторожной в своих высказываниях и реакциях на чужие слова. Какими способностями обладают другие герцоги? Я заметила краем глаза чей-то престольный взгляд, но, повернув в голову из моря прикрытых масками лиц никого выцепить не смогла и снова посмотрела на Рудольфа. Никогда не играй с Марьям в азартные игры. Она королева удачи, иначе не сказать. Предки Вимона Гаидского и Михаила Амальского, как я тебе вчера говорил, произошли из одного рода, потому и способности у них одинаковые, и близкие родственники могут общаться между собой телепатически, но вроде бы не на больших расстояниях. Фрей Маривский прибыл сегодня вместо отца, отменный дрессировщик, как и весь их род. Ощущение, что он на самом деле умеет говорить с животными. Фиральский род, прирожденные горники, чувствуют драгоценные жилы под землей, потому-то их герцогство и было одним из самых богатых. И, наконец, оттажские. Они чувствуют опасность. Забавно, но при этом не дед Фиральский. И вердарда ни отец не погибле своей смертью. Я облегчённо выдохнув чуть расслабилась. Значит, мысли никто не читает, и на том уже спасибо. Интересная картина вырисовывается, однако. Хм. А может быть, именно по этой причине Герцк занервничал во время нашего разговора. Моя фраза про светазарную зацепила какие-то тревожные нотки. Очень интересно. Жаль, что я лишена родового наследства. А в чём ты соврал мне? Но король от моего вопроса отмахнулся, лишь оронив, что это неважно, и кивнув на проходящего к тронному возвышению молодого человека. Кажется, твой бывший жених решил пригласить тебя на танец. Вот только этого мне ещё не хватало. В местных танцах у меня не было ни времени, ни сил разбираться. о полагаться на то, что некоторые элементы, что вы делали кружащие в зале пары, были мне смутно знакомы, я не собиралась. Однако приближающийся мужчина, а моим скептицизму, конечно, подозревать не мог. Смотря на затянутую в бархатный дуплет фигуру склонившегося перед нами графа Фалько, я позволила себе коротко вздохнуть. Хорош стервец. А в том, что он именно стервец, я не сомневалась ни мгновения. Когда Мира говорила, что сыновья герцога Эверарда не похожи на их отца, она явно имела в виду стервец. исключительно внешность. А смотреть надлежало отнюдь не на черты лица, которые сейчас весьма, кстати, частично скрывала маскарадная маска. Бледная кожа, не тронутая загаром, огненно-рыжие волосы, тонкие губы и изогнутой, вежливой, холодной улыбки и тот самый взгляд серо-зелёный глаз, взгляд, который я видела у его отца. Плевать, какие у него волосы, он копия Эвирарда. Ваше величество, ваше высочество. Фалько поднял глаза на короткое мгновение вначале на Рудольфа, а потом на меня и тут же опустил их, соблюдая приличие и позволяя мне безостенчиво ощупать его фигуру визуально. Говори. Король смирил взглядом подошедшего, но ответил достаточно дружелюбно. С вашего позволения, я бы хотел пригласить принцессу Эвелин на танец. Фалко помедлил, потом, поднимая глаза, но на этот раз уже на меня. Рудольф чуть повернулся ко мне и вопросительно изогнул бровь. Судя по всему, он не был против, если бы я приняла предложение. Но я-то против, я не умею танцевать. Вернее, умею, но совсем не то, чего от меня ждут. И вряд ли тут мышечная память мне поможет. Принцесса Евелин не настроена сейчас на танцы, но вполне может просто побеседовать, если эта альтернатива устроит графа Фолько. Молодой мужчина снова склонился в поклоне и протянул мне руку, помогая спуститься по ступеням. И я, касаясь своими пальцами его ладони, лихорадочно обдумывала, как бы извлечь максимальную пользу из этого разговора. Гости расступались перед нашей парой, как волна перед носом корабля, и смыкались за нашими спинами. Фалко уверенно вёл меня к балкону, полузакрытому широкой и тяжёлой портьерой, а я витала в облаках, потому что в голове не было ни одной дельной мысли. Благо свежий воздух и вид Н нового города меня чуть отрезвили. Убрав ладонь с руки моего спутника, я оперлась локтями на каменные перила балкона, разглядывая простирающийся внизу город, ожидая, пока фалько начнёт разговор первым. Но мой экс жених молчал, прислонившись боком к светлому камню перил и скрестив руки на груди, смотрел на меня. "Скучали?" граф Аташский. И я всё же решила прервать затянувшееся молчание, чуть повернув лицо в его сторону, но глядя не на него, а мимо. А вы, ваше высочество? Я, не скрываясь, и недовольно скривила губы, наконец посмотрев на собеседника. Конечно, я не могла быть уверена, что он отвечал вопросом на вопрос и желая скрыть от меня правду, но учитывая не так давно полученную мной информацию про родовую способность и то, Как со мной говорил отец Фалько, у меня не находилось причин думать иначе. Видимо, что-то в моем взгляде молодой человек уловил, потому как отвел глаза и тяжело вздохнул. Эвелин, вот так просто, Эвелин, по старой памяти неудавшегося брака. Ты же знаешь, я не мог не думать о том, что случилось, о нас и о наших планах. Я поймала себя на мысли, что мне очень хочется, раскрыв рот, как наивная дурочка, смотреть на этот образец мужской красоты, веря каждому его слову. Только в сознании все тот же червячок сомнения шептал мне про обтекаемость фраз и про то, что думать про планы можно что угодно и как угодно. Интересно, а каково это жить с человеком, который всегда чувствует, правду ты говоришь или нет? Был ли к этому действительно готов, Олько? Отведя взгляд, я сплела пальцы в замок, снова рассматривая город и белоснежные стены храма Святозарный, что ослепляли даже с такого расстояния. Герцек Эверат сказал, что ты скоро женишься. Я старалась говорить максимально равнодушно, пытаясь вывести графа на эмоции, и тот слегка хвой оправдал мои ожидания. Пренебрежительно фыркнув, Фалько небрежно взъерошил волосы и закатил глаза. Отец пару месяцев, как подыскивает мне достойную партию, что осколками девичих сердец уже можно засыпать рвы крепостей. Я улыбнулась, играв в короткохахотновки в но и тут же снова стал серьёзным. Серо-зелёные глаза смотрели на меня так пристально, что я буквально чувствовала плотность этого взгляда. Ты не передумала? Я лихорадочно пыталась сообразить, о чём же настоящая принцесса должна была не передумать, но ни одной дельной мысли в голову не приходило. Это взбалмошная девчонка в теле, который я, казалось, могла придумать что угодно. Хмм, что? Я изобразила глубокую задумчивость и невинно похлопала глазками в сторону графа. Он был явно одного возраста с Эвелин, и если в своём мире я бы скорчила недовольную мордочку на тему того, что он маловат для меня до тут. Так, надо выбросить эти глупые мысли из головы. Но ну, бывает, любимый цвет, любимый размер, совпали вкусы с предыдущей обладательницей тела. Но что теперь? Все планы к коту под хвост, ага, разбежались не тушь. Ивелин, для побега всё готово. Понизил он голос и аккуратно коснулся моего запястья кончиками пальцев. Ласково, так поглаживающе. Стоп, что? Побег? Господи, ну почему принцесса была такой безалаберной, романтичной и эгоистичной деёткой? Я вздрогнула, отдёрнула руку и строго посмотрела на настоящего рядом графа. А он в свою очередь вдруг прищурился резко, напомнив мне своего отца, словно бы прислушиваясь к чему-то. Эвелин В его голосе промелькнуло подозрение. Что-то почувствовал плохо-плохо. Прости, Фалько, но всё очень сильно поменялось в последние пару дней. Я постаралась сделать действительно грустный голос и отвела глаза, играя в принцессу, обременённую долгом. Не будет никакого побега. Я больше не принадлежу себе. Удачно запомнившаяся фраза из какого-то мыльного сериала здесь пришлась как нельзя кстати. «Это из-за...» Пальцы Фалько снова коснулись уже моей правой руки. Но на этот раз он подошел куда ближе, и я практически упиралась плечом ему в грудь. «Да, и не только из-за нее. Не могу же я тебе сказать, что мне божество тут пообещало маму из родного мира выписать». Я многое переосмыслила за эти последние 5 дней. Я не могу бросить отца и не могу оставить королевство. Так убеди его просто отдать корону. Ты же говорила, что у тебя почти получилось. Сильные пальцы цепко сжимали моё запястье, а я, ошеломлённая, опустив голову, пыталась осмыслить то, что услышала. «Так, значит, Эвелин не просто собиралась сбежать в какие-то эфемерные дали со своим женихом, но еще и убедить отца сдать королевство без боя? Конечно, я могла бы трактовать подобное как попытку заботы со стороны избалованной и наивной принцессы, но с трудом представляла, как к этому относился ее отец. Неудивительно, что его реакция на мое признание была столь адекватной». Очевидно, что мы с настоящей принцессой были настолько разными людьми по характеру, что мои слова, подкреплённые его чувством правды, сыграли лучше всяких заверений. Пальцы, крепко обхватившие моё запястье, вдруг дрожали, а сам граф Аташский сделал полшага назад. "Фалко, тебя ищет, прошу прощения, ваше высочество." Низкий чуть грубоватый голос прервал нашу с графом беседу, постепенно выходящую за грани дозволенного. Я обернулась и увидела высокого, широкоплечего и черноволосого мужчину, чьё лицо скрывала маска, один в один такая же, как у Фалько. Более массивный по фигуре, не такой изысканный, не такой грациозный. Если старшего сына герцога я могла сравнить с изящной рапирой, то сейчас передо мной предстал двуручный меч, и, судя по мелком брошенному на меня взгляду, я ему не нравилась, хотя мне могло и показаться, может, его эмоции были направлены не на меня, а именно на Элиас пошёл вон. алко гневно скривился, но его младший брат даже ресницами не дрогнул, не сводя с него тяжёлого взгляда серых глаз. Я бы с обладателем такого взгляда даже не разговаривала. Ваше высочество, мой брат вынужден вас покинуть. Прошу прощения. Ещё один хлёсткий взгляд в мою сторону, у меня перехватило дыхание, но я постаралась не подать виду. «Нет, все же ему не нравлюсь именно я». Элиас подошел к брату, опустил ему руку на плечо и не сильно надавил, заставляя, однако, моего спутника сжать губы в тонкую нить. «Я выкину тебя из герцогства вон, как только отец...» «Вот когда станешь герцогом, тогда и поговорим». Прошу прощения, Ваше Высочество, некоторые семейные дела не терпят отлагательств. Прощайте, Ваше Высочество. Элиас буквально притащил старшего брата за плечо к выходу, отодвинул портьеру и, отпуская Фалько, не сильно толкнул того вперед в зал. После повернулся, коротко поклонился мне и исчез за тяжелым бархатом, отгораживающим балкон от тронного зала. И только после этого я перевела дух. Тяжёлое, хладнокровное презрение, обволакивающее меня с того момента, как взгляд серых глаз коснулся моей фигуры, наконец исчезло, удалилось, растворилось в море людских эмоций, что бушевало за портьерой. Вместе с ним исчезли гнев и ненависть Валько. Что младшему графу Отташскому успела сделать принцесса, если он её настолько презирает? Одни вопросы. Ещё с пару минут я стояла на балконе одна, вдыхая прохладный воздух и наблюдая за полётом птиц. А потом моё одиночество прервал Рудольф, ведя ко мне женщину, ради которой и затевался весь этот балаган с балом. глубокого кроваво-винного цвета, закрытое платье со шлифом и высоким разрезом с правой стороны до самого бедра, демонстрирующим штаны Иботфорта на невысоком каблуке. На левом бедре прямо поверх платья перьевый с клинком, левая половина лица и большая часть лба закрыта сплошной чёрной маской анатомической, но всё же сплошной, полностью закрывающей левый глаз. Э-э, да, мне хватало только широкополой шляпы с острова синим пером и кобуры с револьвером, чтобы вскочить на борт испанского галеона и заявить, что никто не пострадает, если не окажется сопротивления. Марьям превосходила все мои самые смелые ожидания, и уж тем более свой благовоспитанный и искусный портрет, который висел в замковой галерее. В свободной руке эта шикарная женщина несла кубок, и как я могла заметить, не стеснялась применять его по назначению. Впрочем, резкий взгляд фиалкового глаза можно было сравнить только со свистом стали в воздухе. Герцогиня Восконская была трезла как стёклышко и явно настроена на деловую беседу вне зависимости от того, какую роль она изображала перед гостями замка. Следом за королём шёл Альвин, с настолько серьёзным выражением лица, что сразу было видно, ему дали ответственное задание. Король с герцогиней вошли на балкон, Альвин закрыл за ними партьеру, оставаясь по ту сторону, а я бросила короткий взгляд на Рудольфа, пытаясь что-то усмотреть в его лице, хоть какую-то подсказку о том, как себя вести. Эвелин, моя прекрасная девочка, как ты похорошела. Марьям тут же отпустила локоть Рудольфа, чтобы крепко меня обнять. Я чуть отаропев, аккуратно коснулась ладонями её спины, выразительно глядя на короля, которого, кажется, моя реакция забавляла. В объятиях меня сжимали крепко, но недолго, обдав запахом вина, мяты и пряности. Королева пиратов как я мысленно окрестила герцогиню отстранилась, окинула меня внимательным взглядом, а потом сделала неглубокий реверанс. Большая часть для меня находиться в присутствии защитницы веры Святозарной. Я чуть склонила голову, отвечая уважением на уважение. От слова этой женщины зависел успех всей моей затее, так что я бы и сама в реверансе присела, будь её велено, что это не сочтут чем-то излишним. Прежде чем мы поговорим о деле, герцогиня Вразительна изогнула бровь, снова поднимая на меня свой завораживающий взгляд. Я бы хотела задать личный вопрос, если это не возбраняется, а может быть, даже два, я кивнула. Что ж, вопросы были ожидаемы, однако я даже предположить не могла, что Марьям Восконская захочет у меня узнать, хотя какая она? Ты же говорила с ней? Я снова кивнула медленно, не сводя взгляда с единственного видимого мне глаза герцогини. Конечно, Рудольф говорил, что Марьям весьма набожна, и можно было бы предположить, что её заинтересует моя встреча с божеством. Однако она иная, похожа на человека внешне, но не человек, конечно. И да, я с ней говорила. Я увидела требовательный вопрос в во взгляде, которым меня одаривала Марьям и продолжила осторожно подбирая слова. Она я её развеселила, сначала разозвила, а потом развеселила. Видимо, она что-то увидела во мне, что ей пришлось по вкусу, и потому избрала меня. Я замолкла. Мне больше нечего было сказать. Всё остальное касалось только меня и Светозарной и нашего с ней договора. Пришлось по вкусу. Мария повторила мои слова эхом, потом вдруг прижала ладонь к рту и, издав сдавленный смешок, кивнула. Хорошо сказано, Эвелин. Спасибо, мне это было важно, правда. Герцегиня взяла себя в руки, хотя на её губах блуждала странная усмешка, резко контрастирующая с бесстрастной маской. Я бросила вопросительный взгляд на короля, но он лишь качнул головой, значит, тоже не имел понятия, что это всё значило. Ещё меня интересует, конечно, с какой целью ты всё это затеваешь? Чего хочешь добиться? Взгляд Её около глаза блуждал по его лицу. Я молчала, чуть прикрыв глаза. Ясное дело, что мне стоило быть максимально искренней и при этом пройтись по очень тонкой грани лжи. Хотя, почему сразу лжи? Я внезапно ощутила, что всё, что мне представлялось правильным ответить на заданный вопрос, мне действительно близко. Я хочу свободы, своей свободы в первую очередь. Я хочу иметь право решать, строить свою судьбу своими собственными руками. Хочу наконец чего-то достоить, а не просто занимать место. То, что я родилась принцессой, ещё не делает меня безропотным трофеем. Я хочу добиться права голоса для себя и для королевства. Мне слабо верится, что Ариман легко откажется от поглощения и присоединения этих земель к тем, что он уже проботил. Но меня тошнит от одной лишь мысли, что эта земля и этот народ окажутся проданы, переданы под власть другого божества как скот, что их будут заставлять верить или ещё хуже приносить в жертву, как было во времена божественной войны. Я сделала паузу, набирая воздух из жала кулаки и глядя в единственный глаз Марьям. Герцогиня хранила непроницаемое выражение лица, и я не могла понять, плохо это или хорошо. Мои слова о богине так взволновали её, а теперь что ж, мне оставалось лишь закончить свою речь и ждать, что будет дальше. Они сами должны решать, чего они хотят. И для того, чтобы у них был этот шанс, нужно сделать так, чтобы Ариман начал считаться с нашим королевством, чтобы его победа над нами более не казалась ему малокровной и легкой. А для этого королевство должно вновь стать единым, как было когда-то». Я замолчала, выдохшись и чувствуя себя на удивление успокоенной, и отвела взгляд, пытаясь подниматься погасить вдруг поднявшееся из глубины души гнев. Да, в этой речи было очень много я и претензий на личную выгоду, но кто может меня осудить за это, герцогиня? Не смешите мои туфельки. Кто, как не выходя из привилегированного сословия, женщина настоящая у руля своего герцогства так много лет, может понять моё желание стоит чуть больше, чем мне положено по праву рождения. Рудольф, когда ты сказал, что твоя дочь настроена серьёзно, ты мне солгал. Я неверичи замерла, слепо уставившись на каменный парапет балкона. Что? Это я-то настроена несерьёзно? Я едва сдерживаясь от злобного шипения, стараясь подавить рвущийся на волю резкий выдох, подняла взгляд на Марьям. Она не просто настроена серьезно. Она же готова глотку Ариману перегрызть. Я бы на его месте трижды подумала, стоит ли вообще подходить к принцессе. Про брачную ночь даже говорить не стану. Герцогиня, закончив фразу, сделала глоток из своего кубка и отсылитовала мне им. А я ощутила себя воздушным шариком, из которого медленно... стравливается воздух. Я дам войска, но королева пиратов сделала многозначительную паузу, а потом продолжила глядя уже больше на Рудольфа, чем на меня. Не просто так. Снабжение столицы для меня достаточно хлопотно, так что если вся ваша военно-политическая кампания увенчается успехом, Я хочу пятнадцатую часть от всех доходов, что будет приносить Хиральская герцогство в королевскую казну в течение 10 лет. Опустошив кубок, герцогиня улыбнулась мне довольно и чуточку лукаво. Так вот, откуда были эти неустановленные поступления средств в гросбухе? Все эти годы Марьям поддерживала корона на плаву, но как? откуда такие средства? С вашего позволения я оставлю вас обсудить этот маленький нюанс. А ваше величество, ваше высочество, герцогиня Васконская присела в грациозном реверансе и покинула балкон, на прощании по-матерински потрепав растерявшегося Альвина по щеке. Повисла пауза. Рудольф молчал, выжидающе смотря на меня. Я отвечала ему тем же. Пятнадцатая часть это много? Я не выдержала первой, нервно прошлась по балкону от края до края, чувствуя, как пальцы сами по себе начали теребить рукав роскошного платья. И это у тебя надо спросить. Ты у нас финансовый гений, не я. Кароль усмехнулся на моё немое возмущение и тут же примирительно поднял ладони перед собой. Ладно, ладно. Я не особо хорош во всех этих счетовоческих делах, но пятнадцатая часть это обычная компенсация за участие в военных действиях. Конечно, никто не платит её 10 лет, она высчитывается за захваченных средств, но так как мы никого не захватываем и не грабим, то я считаю подобное предложение достаточно уместным. Я кивнула, мотая на уст ценную информацию не только о местных порядках совместных грабежей, то есть военных компаний, но и о том, что мой отец расписался в собственной экономической беспомощности. Нет, так не может продолжаться вечно. Но разговор о том, о дочь ли я тебе или где, стоит отложить до более приватной обстановки. Нельзя даже допускать возможности, чтобы кто-то услышал подобные вопросы. Поправив рукав, я ещё несколько мгновений смотрела на лежащую подножие замка столицу, а потом кивнула. Значит, мы принимаем это предложение. Отлично. Рудольф моментально откликнулся, а мне от чего-то стало не по себе. Он так легко отпустил меня, словно бы не было того разговора, не было всех его переживаний. Я невольно попыталась вглядеться в лицо короля, найти там что-то, что подсказало бы мне, а переживал ли он за меня на самом деле, как за свою дочь. Мой взгляд, конечно, не остался незамеченным. Рудольф хмыкнул, подошёл и встал рядом, опираясь локтями на каменный перила, как это не так давно делала я сама. И что теперь тебе не так, Эва? Я покусывая губу, начала ощущать себя дурой. Весьма неприятное чувство, между прочим, но достаточно правдивое. То требую отпустить меня воевать, то недовольна, что меня отпускают. Как говорил персонаж моего любимого ситкома: "Не можешь держать эмоции, иди в чулан. Никто не любит истеричек. В чуланах сидеть принцессам не полагается, а второй забег по замку мог и не сложиться так удачно, как с Альвином". Всё в порядке. Я я тут же замолкла, натыкаясь на насмешливый взгляд короля. Ну да, я врала, вернее, пыталась врать ходячему детектору лжи, к успеху шла. Угу. Ладно. Меня просто зацепил тот разговор, не идёт из головы. Я опустила взгляд и начала старательно исследовать пространство под балконом, надеясь, что ощущение неловкости не выльется стыдливым румянцем на щеках. "Забудь, Эва. Я вспылил. Прости. Не надо было мне это говорить". Голос короля звучал чуть глухо, и я, бросив на него короткий взгляд, заметила болезненное скливое выражение на его лице. Я тоже очень по ней скучаю. Всё же я не решилась протянуть к его плечу руку, хотя мне этого очень хотелось. Рудольф кивнул, зажмурился на мгновение, а потом я снова увидела его таким, каким уже привыкла, доброжелательным, насмешливым и чуточку уставшим. Ну, ваше высочество, ваша миссия на сегодня окончена, а моя ещё только начинается. Отдохни как следует, видишь, светозарный ты, этого заслуживаешь. Король улыбнулся мне, и я невольно улыбнулась в ответ. В пару размашистых шагов Рудольф оказался у портьеры и в сопровождении Альвина ушёл через расступившееся перед ним людское море. Что он там сказал? Отдохнуть как следует. Понятие не имею, как следует отдыхать принцессе. Но вот вино мне сейчас точно не помешает. Всё же я молодец и заслуживаю определённые награды. А осталось теперь только узнать, предполагается ли на этом празднике жизни еда? Глубоко вдохнув, я почувствовала, как на лицо наползает довольное и благостное выражение, и приступила к выполнению новой поставленной цели отдыхать как следует. Уж лучше бы Рудольф велел мне идти в библиотеку и просидеть там до самого утра.